был образцом большей части потомков своих князей северных был очень осторожен не охотник до решительных действий до решительных битв которыми можно было вдруг выиграть но можно вдруг и потерять уступчив тех случаях где видел успех неверный, но постоянен в стремлении к достижению цели, а цели это как у него, так и у потомков его, приобрести как можно больше владений, усилить себя за счет всех других князей, подчинить их себе. Это-то стремление Всеволода Третьего и потомков его и было средством к утверждению единовластия в России. Соловьев. Б. Люди старого порядка. Два Мстислава, отец и сын, храбрый, умер в 1180 году, и удалой, умер в 1228, самые блестящие представители старой юго-западной Руси в борьбе ее с новой, северо-восточной, Соловьев. Третье. Мстислав храбрый. Это он обвинил Андрея Боголюбского в оскорбительном намерении третировать младших князей как подручников, а чтобы сильнее выразить свое негодование, приказал остричь послу Андрея голову и бороду. В Вышгороде он девять недель выдерживает осаду Андреевой Рати и заставляет ее со стыдом удалиться, нанеся ей решительное поражение. Последний год жизни он княжил в Новгороде. Новгород тоже отстаивал свою старину от притязаний суздальских князей и потому видел в Мстиславе своего человека. Здесь Мстислав ярко проявил южнорусские черты удалого воина. Тотчас по приходе он уже думает, куда бы пойти повоевать, и идет на Чудскую землю. Разгромил ее и вернулся, по выражению летописца, «славою и честью великою». На весну новая дума с дружиной. Куда еще пойти пошел на полцкого князя Всеслава? Но воин... Он щедр к бедным, ласков к монахам, отзывчив на нужды церковные, попам и святительскому чину оказывал должную честь. Он не жалел жизни за русскую землю и за христиан, и истинный потомок Владимира Красного Солнышка не накапливал серебра и золота, а щедро делился им со своей дружиной. Не было места в русской земле, где бы его не любили, не желали иметь у себя, и весть о его смерти печалью пронеслась повсюду. Очевидно, своим был Мстислав, не для одних новгородцев. Русские люди того времени видели в нем образец доблести и добродетелей. Он жил, думал и действовал так, как жили, думали и действовали его современники. Мстислав не открывал им новых горизонтов, не выбивал из натаренной колеи, но свято хранил устои старины, дорогие большинству тогдашних людей. За это-то тогдашнее большинство так и ценило его. Лучшее доказательство тому — гроб Мстислава стал предметом поклонения, и церковь вскоре причала его к лику святых. Четвертое. Мстислав удалой. Подобно отцу — Он не думал об усилении себя и детей своих за счет других князей, не думал об умножении своих властей, но заботился только о том, чтобы прославить себя воинскими подвигами.